Глава сорок вторая. Юджин. Дом у магистра оказался неожиданно приятным, хоть и каким-то нежилым. Обставлен со вкусом, без всей этой кричащей притерианской роскоши, но в то же время больше напоминал музей. К удивлению Юджина, он вынужден был признать, но не признаться, что ему здесь нравилось. Но с другой стороны, после ненавистной аусвер, и рудники раем покажутся. После того, как все привели себя в порядок и перекусили, случилось то, чего Юджин ожидал с той самой минуты, как они покинули лабораторию ангилера. Разговор. Отставив пустой стакан, Сенека посмотрел на него выжидательно. Словно ждал, что Юджин сам захочет что-то рассказать. Вот уж фигушки. Несмотря на то, что этот магистр с пластырем на брови Фингалом и разбитой губой был каким-то другим, не таким, как его знал Юджин, каким-то молодым что ли, отвязным и таким плохим парнем, на которых падки хорошие девочки. От одной этой мысли зубы сами собой заскрипели. Все же он оставался магистром. И самое обидное — весь этот вечерний макияж нисколько его не портил. Наоборот. И за это Юджин ненавидел его куда сильнее, чем за принадлежность к магистрату. «Значит так, ребята». Не дождавшись, пока Юджин заговорит, Сенека заговорил сам. Обращался он к ним обоим, но смотрел на него, на Юджина. И это не сказать, чтобы сильно радовало. «Я сильно подставился. Нгилеру явно не понравилось, что его приложили магией и перебили всю его команду». не говоря уже о хм, хирургическом вмешательстве, произведенном без согласия пациента. «Каком вмешательстве?» Аврора захлопала ресницами и подула на чашку с отваром, которую держала в обеих ладонях. Юджин хмыкнул, а Сенека посмотрел на него строго. «Тоже еще воспитатель нашелся». «Я тебе потом объясню». — сказал Синека, обращаясь к Авроре, как показалось Юджину смущенно. — Да что между этими двумя? Он был бы только рад ошибиться в своих предположениях. Опасаясь, что выдаст себя взглядом, мимикой, поспешно спросил, не забыв добавить цинизма в голос. — Очнется и побежит, подволакивая ножку, жаловаться нашему любимому президенту? Синека отчего-то облегченно вздохнул. Еще как побежит, можешь не сомневаться. Но не так быстро. Эти дни тот не принимает. Готовится к ежегодному балу в честь Дня Независимости Триума. И именно об этом я хочу с вами поговорить. Независимостью Триум обязан магам. Магистром вы, ты хочешь сказать... Юджин выругался про себя. Он никак не мог определиться, говорить с Энеки, ты или вы. С одной стороны, он ему что, приятель, чтобы ему тыкать? С другой стороны, на «вы» обращаются к тем, кого уважают. Если не вынуждены, конечно, уважать. А Юджин априори не уважал ни одного из магистров и не собирался начинать. «Нет, именно магам», — покачал головой Синека. «Магистрами они стали позже». Именно тринадцатого Нисана в день, когда наши предки отбили Триум у захватчиков, мы должны напомнить Тоду, что маги по-прежнему на стороне Триума. — Как драматургично! — вырвалась у Юджина ехидная. — И что куда больше пользы они принесут живыми, здоровыми и счастливыми! — продолжал Синека, не обращая внимания на ценные замечания Юджина. — Бесит. Мы представим президенту новейшую разработку. Автономный магический усилитель, экспериментальное исследование которого получило самые обнадеживающие результаты, о чем свидетельствуют данные, полученные в аусвер. Он сунул руку в карман и положил на стол браслет. Стандартный напульсник. Им такие сегодня выдали. Бенджамин представит все так, словно мы экспериментировали с самого начала, «Стоило мне оказаться в аусвер, а Бенджамину заметить мой дар, пока не изобрели и не внедрили на пульснике», — пояснила Аврора. И обернулась к Бенджамину. «А с магафоном успеем? Хотя бы с экспериментальными моделями?» Сенека смутился. По глазам было видно, что рассуждать о магофоне еще рановато. К счастью, Юджин его выручил. «Так это все браслет!» Он с размаху хлопнул себя по лбу и тут же устыдился своего ребячества. «Ну, конечно!» — кивнула Аврора. «Я думала, ты раньше догадаешься. Все студенты Аусвер теперь под надежной защитой. Пока на них браслеты. В любом случае, мы выиграли время. Теперь оно на нашей стороне». «Ты понимаешь, Юджин?» Аврора так и светилась от счастья. Правда, это ее свечение омрачало то, что оно возникало, когда она смотрела на Синеку. «На нашей!» «А вам не приходило в головы, — немного грубовато произнес Юджин, — что выкачку магии это не остановит и даже наоборот усилит? Это ваше открытие сделает магов просто-напросто живыми батарейками». «Пусть их дару и жизни больше ничего не угрожает, но существовать в качестве вечного донора – такая себе перспектива». «А вот и нет!» – воскликнула Аврора. «Нам осталось совсем немного, чтобы достичь точки абсолюта в автономности», – пояснил Синека. «На балу 13-го мы представим механизмы, производящие магическую энергию сами по себе». живые носители магического резерва больше не понадобятся. Еще хуже, не сдавался Юджин. Нас просто перебьют за ненадобностью. Ну, может, тех, кто из претерианских оставят, для виду. С подпиской о невыезде и все такое. Не перебьют, уверенно сказал Сенека. Во-первых, не так-то это просто убить мага. И тем более много магов. Во-вторых, Мы думали об этом. И придумали магические ограничители, не выдержала Аврора. Работать они будут по принципу действующих фистул. Только замкнуты не на внешние потоки, а на внутренние. Поддержка магического резерва в пять, в семь маг-кубов, пояснила Аврора. Этого недостаточно, чтобы представлять опасность. Но вполне годится, чтобы жить и жить хорошо, причем вне приториума. Заниматься, ну скажем, изготовлением амулетов, охранной магией, знахарством. Магической механикой, опять же, если интересно. Те, кто захочет развивать дар, будут поступать в магические учебные заведения. На этих словах Юджин цинично скривился. «Понимаю». Сейчас это звучит как сказка, но она станет действительностью раньше, чем ты думаешь. Заключив сделку с государством, маг будет чувствовать себя в безопасности и работать на благо своей семьи и страны. Работать не только в Преториуме, снова вмешалась Аврора. Новая магическая реформа облегчит жизнь гражданам всего Триума. Хотел бы Юджин сказать, что именно облегчит жизнь всему Триуму, Уж на это у него было собственное мнение. Но, с другой стороны, бал совсем скоро. И надо же чем-то заняться в эти дни. А работа, о которой говорили Синека и Аврора, обещала быть интересной. С научной точки зрения. «Вы уверены, что вам удастся убедить президента?» — спросил он. «Возможно, удастся», — не стал утверждать заранее Синека. но для этого нам предстоит много поработать. Но ведь до всего три дня, напомнил Юджин и отвел взгляд. Значит, нужно работать три дня, строго сказал Сенека. На своем максимуме. Мы начнем с исследований. Мне нужно осмотреть ваши ауры на новом экспериментальном оборудовании. Ты первая, Аврора. Она кивнула, И Синека улыбнулся ей. «И избавиться от фистул, — продолжал магистр, — они больше вам не понадобятся. Ну, за работу».